Глава третья. «Дайте ж я вас поцелую!» «Дай я тебя поцелую!» Став на носки, она горячими ладонями взяла его за лицо, притянула к себе. «Боже, какой ты огромный! Я, кажется, никогда не привыкну. И лицо огромное, как у волка!» Шапки в руке в шинели подпоясанный Васич стоял перед ней, сутулись от неловкости и от своего большого роста. «И пахнет от тебя сапогами и кожей». Он увидел у нее слезы в глазах. Она отвернулась. «Мать моя провожала отца на фронт, когда меня еще не было. И вот я тебя провожаю. Неужели это всегда так? Из поколения в поколение?» Она стояла лицом к окну, маленькая, смоглая, в своем белом халатике, сунув руки в карманы, такая родная, что у него сдавило сердце». В дверь заглянула операционная сестра. «Дина Яковлевна!» Она повернулась от окна, глаза были уже сухие, только сильнее обычного горели щеки. Отогнув завязанный рукав халатика, сняла с руки часы, положила на стеклянный столик. «У меня сейчас операция на двадцать минут. Ты сиди, жди здесь, потом я провожу тебя». Он не решился ничего сказать ей, чтоб не волновать перед операцией. В маленьком, сильно заставленном кабинете тылового госпиталя, среди стекла, никеля, белой масляной краски, от белого снежного света из окна все это сверкало холодной чистотой. Васич осторожно сидел на краешке стула, держа шапку на колене. Ему хотелось курить, но он не решался здесь, и так и сидел все двадцать минут, почти не меняя положения, а рядом с ним на стекле тикали ее часы. Потом быстро вошла Дина. Васич сразу же встал, возбужденный, немного побледневшая, пахнущая лекарствами и спиртом, повернулась к нему спиной. Развяжи. а сама уже стягивала рукава-халата. «Дина», — сказал он, со всей убедительностью прижимая шапку к сердцу, потому что хорошо знал ее характер, и на лицо его сейчас было жалко смотреть со стороны. «Понимаешь?» За окном было сорок градусов мороза, и до станции три километра полем. Мысленно он видел, как она возвращается полем по такому морозу. «Я понимаю», — сказала она, — «развяжи». Он покорно начал развязывать, надеясь только на чудо. И чудо в образе операционной сестры заглянуло в двери «Дина Яковлевна!» Ей пришлось опять идти делать срочную операцию, а он остался ждать. «Дай слово, что ты будешь ждать». Он дал слово и сидел, мучаясь, слушая тиканье часиков на стекле. За окном остановилась скрытая грузовая машина. Выписанные из госпиталя солдаты прыгали в кузов, кидая через борт вещь-мешки. В дверь ворвался начкос в халате поверх шинели. — А капитан, что ж вы делаете? Я бегаю, бегаю, ищу, ищу. — Тихо, — сказал Васич, — тихо, тихо. На клочке бумаги он написал коротенькую записку. «Дина, понимаешь, машина пришла. Я ничего не мог сделать. Все равно дальние проводы — лишние слезы». Положил на записку часы, и на носках вышел тихонько. И вот уже год, как он осторожно притворил за собой ту дверь. Была тогда зима, уральская зима. И вот опять зима, но только на Украине. Метет поземка по сапогам, по колесам идущих впереди пушек, горбятся на ходу солдаты в шинелях, с вещмешками на спинах с торчащими, над погоном вверх за индивелыми дулами карабинов. Сколько тысяч километров снегов отсюда до урала разделило их. Она любила спать, сжавшись. Сожмется вся, подберет колени к подбородку и вот так спит, наверное, от того, что ночью комната быстро выстывала, и она во сне мерзла под суконным солдатским одеялом. Маленькая, сжавшаяся в комочек, она лежала сейчас в его сердце, и ему тепло было ее нести сквозь в южную зимнюю ночь. «Комиссар, ты чего улыбаешься? Спишь?» Под корявым деревом, росшим у обочины, заложив руки за спину, стоял Ушаков. «Идет, улыбается. Сон, что ли, приснился?» — говорил он, пока Васич шел к нему. «Похоже на сон. Сквозь облака луна мутным пятном, ветер по целине и дымящаяся на всем пространстве снежная равнина». «Ты по карте не интересовался, сколько до фронта осталось?» — спросил Ушаков. И чего они там молчат, не стреляют? Перерывный обед или война кончилась? Вася ласково смотрел на него. Он хорошо знал Ушакова, но сам он сейчас никакой тревоги не чувствовал, и потому состояние его не понимал. — Слушай, — сказал он, — просто желая сделать Ушакову приятное. — Давай-ка я, правда, с разведчиками вперед схожу, погляжу, что там. Холмы, холмы, холмы. Бездомный свист земке, по буграм, темное низкое небо, ближний лес, как эхо, гудит под напором ветра. Сквозь летящий снег они втроем шли от леса. Васич глянул на мостового, глянул на разведчика со странной фамилией Халатура. Заметенные плечи, шапки, белые лица, нахлестанные ветром, горят. Мостовой вдруг сел. на снег. Обожди, капитан, переобуться надо. Пока он снимал сапог, Васич, слезящимися от ветра глазами, вглядывался в сторону передовой. Там, за холмом, как в дыму, изредка подымалось тусклое свечение. А когда ракета гасла, из снегов доносило грубый стук пулемета, стерекшего тишину. Повторенный лесом он обрывался, и опять только поземка свистала над головой равнины. самом деле, почему такая тишина? Васич нетерпеливо оглянулся на мостового. Сидя на снегу, начальник разведки дивизиона с осторожностью разворачивал сбившуюся портянку, словно отдирал от раны. И тут Васич увидел его ногу. Она была обмороженная, распухшая, синяя. — Где это ты? — спросил он, сморщась, как от боли. Мостовой сухим концом портянки обернул ногу. А вот когда автоматчики прорвались, в валенках был промокли, а тут же морозом схватила самая поганая обувь, пока и сильные плечи его шевелились под натянувшейся телогрейкой, и спина под телогрейкой была мускулистая, и кисти длинных рук мускулистые. — Думал, завтра в санбат смотаться, пока вы тут воюете, спиртику культурно попить, с сестрами за жизнь поразговаривать. Он снизу весело подмигнул Васичу одним глазом, другой, с оторванным веком, оставался в это время все так же неподвижен и строг. Давний след пули застарелый, неровно затянувшийся шрам рассек его левую половину лица от подбородка до перебитой клочками торчащей вверх брови. И у мостового было два лица, одно веселое, бесстрашное, молодое, и другое, изуродованное лицо войны. Когда мостовой хохотал, это лицо с оголенным глазом только морщилось горько и умудренно.